Зинаида Миркина Бывали мы у Алика в Семхозе. Первый раз приехали зимой. Было очень тихо. Удивительное ощущение тишины, в которой так свободна душе. Мансарда на втором этаже со скошенным потолком, деревянные стены, какое-то тихое мерцание. Нет, не свечей, день на дворе. Вещей, икон, книг. А в окне — деревья, небо. Особенно помню крест еловой верхушки, врезавшийся в небо. «Господи, как хорошо у вас!» — сказала я Наташа. Она пожала плечами. «Многие так говорят, а вот меняться из Москвы сюда никто не хочет». Марк Поповский 27 июля 1973 года. В гостях у отца Александра Меня. На нем полотняные брюки, пляжные туфли на босу ногу и желтая, очень идущая ему к лицу, сорочка под черной курткой. Свободные движения, во всем нескованность, искренность, естественность. С ним удивительно легко и смеяться, и говорить о самых серьезных материях. Они с женой занимают мезонин двухэтажного деревенского дома. На полках массы книг по истории, философии и религии, много редкостных английских, французских, немецких изданий. Я с завистью увидел всего Теяра де Шардена. Комната, в которой отец Александр принимал нас, если не считать небольшого киота и висящего в углу облачения, скорее всего могла бы быть жилищем философа-космополита. На этажерках фигурки Будды, а рядом бронзовое изваяние Данте. При всем том Скромность, простота. 12 сентября 1974 года, день именин отца Александра. Я впервые в таком кругу. Сидим с женой за столом, вместе со священниками, дьяконами, верующими мирянами. Можно было бы ожидать унылого перебирания обид, сугубо профессиональных церковных разговоров. Ничего подобного. В доме отца Александра собрались люди в основном не старые и не в одни только церковные дела погруженные. Говорили о религиозном искусстве, о будущем уезжающего за границу Краснова-Левитина, о делах литературных, даже о прошлом и настоящем Одессы. Много смеялись, шутили. Поздней ночью приехал Анатолий Имануилович Краснов-Левитин, герой дня в связи с его предстоящей эмиграцией. Вместе с ним появился отец Дмитрий Дудко, тоже личность знаменитая, после его отстранения от службы за проповеди, выходящей за пределы разрешенного. Отец Александр всех радушно встречал. Его действительно любят все, кто близко знает. Редко встретишь такого солнечного человека, всегда готового к общению, помощи, дружбе, любви. После чая он показывал гостям слайды, посвященные Святой Земле. Вечер прошел тепло. Священник Владимир Тимаков Обычно отец Александр Мень принимал гостей у себя дома. Перед встречей он заходил в магазин, покупал котлеты в большом количестве и потом вел беседу, стоя у плиты. Смазывает сковороду, жарит котлеты и в то же самое время так мастерски и красиво говорит, что у всех дух захватывает. «Для меня такое просто немыслимо. Я и сам должен быть сосредоточен, и слушатели не должны заниматься посторонними делами». У отца Александра все обстояло по-другому. Гости сидят, бывало, за пустым столом, на котором ничего нет. Поджарив партию котлет, отец Александр выкладывает приготовленное на пустую тарелку, стоящую на столе. Возникает движение и шум, и на тарелке пусто. И так повторяется всякий раз, когда на тарелке появляются котлеты. Мень снова жарит, увлеченно при этом рассказывая, а сам же котлет не пробует, ему некогда. И это после всех иерейских трудов на приходе. Так отец Александр умел совмещать беседу даже с приготовлением еды. Наталья Трауберг Впервые меня привез к отцу Александру мелик в 1965 году. Приехали мы в Семхоз. Очень с ним было весело, приятно. Что-то мы пили, шутили. Он уже какого-то Честертона получил от Мелика, и о Честертоне поговорили. И Наташа, жена отца Александра, ему сказала, Алек, вот такой-то ходит, а говорят, что с ним надо осторожно, и, может быть, лучше, чтобы он не ходил». И тут он сказал, я это помню очень хорошо, это было наверху. «Ой, мать, разве теперь разберешь, с кем надо осторожно, а с кем нет? Да пускай ходит». И вот когда он это сказал, и как-то особенно взмахнул рукой со своей такой интонацией, во мне что-то повернулось. Таких священников я не видела, которые бы так сказали. Людмила Улицкая В доме отца Александра постоянно были гости. Жил он в Подмосковье на станции Семхоз. Возвращался домой с портфелем и продуктовой авоськой. Никогда не знал, сколько человек сядет за стол ужинать. Кормил, поил, мыл посуду. Постоянные посетители были огромной нагрузкой для семьи. Я действительно не понимаю, когда он успевал писать свои огромные и по объему, и по значению книги. Владимир Юликов Я уже к этому времени разные семьи видел. Видел, как живут музыканты. Я жил в коммунальной квартире. Родственники, знакомые. Семья отца Александра Меня сразу меня поразила совершенно полным отсутствием каких-то перегородок, которые создают в семье раздражение, склоки, скандалы, трудности. Я тут ничего такого не видел. Легкость. Перегородки — это препятствия какие-то во взаимоотношениях. И вот это их совершенное общение и легкость. И явные взгляды, которые он на Наташу бросал всегда. Влюбленные. Такие ласковые. Такие ужасно ласковые.